ВИКА ВИКА, ПОДЁЁМ! Требовательный голос с приказными нотками разрезал вязкую темень зимнего утра. Волшебный сон развалился на сверкающие куски и пропал. А ведь там было море, сказочной формы отель, он и она в шикарной комнате. все как в любимой Санта-Барбаре. В предрассветные часы спится крепче всего. Но почему надо разлеплять глаза, наскоро умываться, жевать безвкусный бутерброд и тащиться в школу? Безвкусный, потому что рецепторы еще спят. И правильно делают. Все разумные, да и неразумные существа понимают, что пока темно, надо спать. А уж как выползет тусклое январское светило часиков в 11. Можно потихоньку вылезти из нагретой одеяльной норки, быстро обжигая ноги о холодный линолеум, прошлёпать на кухню, закутаться в плед, вжаться в потёртую обивку уголка, а уже потом благосклонно принять у мамы чашку чая и прихлёбывая ароматную лаву по глоточку вливать в себя жизненную силу. Так и бывало по выходным. Кухня встречала солнечным светом, шкворчащей яичницей, маминой улыбкой. Спустя годы вспоминаешь не конкретные изображения, а целые образы. Мама. Большая, пахнет хлебом, глаза усталые и такие родные. Но это всё лирика. Сейчас я в детстве, и сегодня самый что ни на есть трудовой будень. Мама повторяет побудку уже второй раз, а это чревато стягиванием одеяла, тереблением за пятку и прочими, выработанными в течение долгого времени приёмами. Мама спешит. Ей ещё готовить завтрак, потом бежать на работу. На мне сборы, свои и братьев. Каждый день завожу близнецов в сад. Так получилось, что он как раз по дороге в школу. Поэтому приходится безжалостно расставаться с тёплыми одеяльными объятиями, прогонять остатки сонных грёз о красивой жизни и приниматься за ответственные, совсем не детские обязанности. Спустя годы спрашиваю себя. Интересно, как вышло, что десятилетняя девочка стала вдруг второй мамой паре мелких шалопаев? Я почти не чувствовала себя их сестрой. Столько раз меняла подгузники, варила кашу и кормила, гуляла, толкая перед собой коляску и отводила в садик. Но тогда это было в порядке вещей. Другой реальности та Вика не знала. А отказать маме в помощи все равно, что предать родину. Так казалось маленькой мне. Не подумайте, что жалуюсь. Я очень люблю братьев и маму. Но непомерный груз взрослых забот, возложенных на хрупкие детские плечи, неминуемо должен был оставить отпечаток. И он остался. Я привыкла тащить по жизни ворох обязанностей. Своих, чужих. не особо разбираясь в мотивах и не прислушиваясь к своим ощущениям. Надо так надо. Школа с медалью, универ на бюджет, сессии на ну, отлично. Выбрала экзотическое направление, востоковедение, корейский язык. М -м. Если быть совсем точной, то выбирала мама. Да, это было более перспективно, чем игра на сцене. Быть актрисой — моя мечта. она так и осталась нереализованной. Незакрытый гештальт, говоря языком психологии. Закалённая годами жизнестойкость помогла поехать на заработки в Корею ещё во время учёбы. Очень быстро проявилось истинное лицо этой авантюры. Бывали дни, когда денег хватало только на одну пачку сухой лапши. Но я по-прежнему не терялась, начала вкалывать даже больше. И в итоге… Заслуженно заработала хорошую репутацию бизнес-переводчицы. Между деловыми переговорами и командировками я успела забеременеть. Отцом ребёнка был коллега из Кореи, роман с которым продолжался несколько месяцев. Раньше врачи говорили, что из-за определённых медицинских показателей я смогу стать мамой только с помощью особых лечебных манипуляций. Поэтому я была уверена, что беременность мне не грозит. Судьба же распорядилась иначе. После жуткого недельного токсикоза я, наконец, купила тест. Просто для галочки, уверенная в том, что тошнит меня от лекарств. Вы не представляете моё состояние. Как же я была обескуражена, обнаружив две полоски. «Что скажет он?» — пронеслось в голове. да «Дайон, ты будешь папой», — буднично произнесла я во время обеденного перерыва за столиком в кафе. «О, ты серьёзно? Нет, это правда?» «Я... я готов жениться», — победоносно заявил мой не совсем запланированный избранник. «Да, ребёнок должен быть рождён в браке. Я тоже придерживалась традиционной точки зрения». «Была ли я рада? О, да. Мне вообще-то было не так важно, как к этому отнесётся будущий отец. Я была благодарна уже за то, что жизнь дала мне шанс стать матерью без продолжительного лечения, что шло разрез с мнением врачей». Кстати, они ещё долго придерживались прогноза, что всё может пойти не так. Но я была уверена, что всё сложится наилучшим образом. Я сильная. Я мама. Я вытяну, я смогу. Мы вернулись в Россию, чтобы я закончила учёбу. Поженились. Родился сын. Потом уехали на родину мужа, в Корею. Я продолжала также пахать на благо семьи. С ребёнком помогала свекровь. Муж тоже старался изо всех сил. Получил выгодный контракт в Москве и поехал обустраивать семейное гнездо. Я с сыном пока продолжала в том же бешеном темпе крутиться в Корее. Своё 25-летие я встретила цветущей пышной брюнеткой с громким голосом, грудным смехом и энергичной походкой. Я была уверена в своей женской привлекательности, строила чёткие жизненные бизнес-планы, принимала их исполнение как должное И вообще была крайне безапелляционна в суждениях. Привыкла полагаться на себя, не ждала поддержки мужа или родителей, ни моральной, ни материальной. Всех всё устраивало. В моей вселенной было место работе и любви к ребёнку. А любви к мужчине, романтических порывах я как-то не задумывалась. Считала, что нужно слушать разум. И незаметно для себя задвинула все тонкие материи на дальнюю полку действительности. Но, как показали последующие события, чем тщательнее мы закрываем глаза на какие-то свои потребности, тем уязвимее становимся, столкнувшись с ними лицом к лицу.